Волны террора Насилие, грабежи и убийства происходили на протяжении всей второй половины правления Грозного. Но было несколько периодов, когда под влиянием неких особенных обстоятельств репрессии многократно усиливались. Первая череда казней, как уже говорилось, случилась сразу после возвращения Ивана в столицу в феврале 1565 года. Царь расправился с теми, кого по тем или иным причинам подозревал в нелояльности или на кого таил обиду. Самой знаменитой жертвой был казанский герой, знаменитый полководец Александр Шуйский Горбатый, которого приговорили к смерти вместе с семнадцатилетним сыном. Пять дней спустя царь с присущим ему ханжеством послал в монастырь 200 рублей на поминовение князя и княжича. Эта кровь была, несомненно, пролита для того, чтобы с самого начала опричнины Вселить в знать подобающий ужас И продемонстрировать, что неприкосновенных не будет Следующая полоса казней, растянувшаяся на долгие месяцы Приходится на 1568 год Когда дела в Ливонии приняли скверный оборот Царю опять нужно было залить возможное недовольство кровью Да и, вероятно, просто хотелось сорвать злость На беззащитных по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись» Теперь основной мишенью стало старое московское боярство. Глава земского правительства Иван Челяднин-Федоров был схвачен по абсурдному обвинению в том, что он якобы хотел занять царский престол и убит вместе с многочисленными родственниками, соратниками, приближенными и даже холопами. Вторая волна террора была не только продолжительнее, но и много кровавее первой. Казни стали более жестокими и изощренными что должно было усиливать ужас. Гваньене рассказывает, что царь издевательски усадил Челяднина на трон, о котором боярин якобы мечтал, и лично зарезал старика. Полководца князя Петра Щенятьева, по рассказу Курбского, поджаривали на сковороде. Государственного казначея Тютина вместе со всей семьей, включая младенцев, разрубили на части. Многих просто убивали на улицах без суда. И трупы подолгу валялись на земле, никто не смел их хоронить. Опричники жгли, грабили, убивали, насиловали во многих областях земщины, всех подряд. Жестокие бесчинства начались ранней весной и закончились только осенью. В следующем 1569 году развернулось обширное дело старецкого. Иван, наконец, решил покончить со своим кузеном. Предполагают, что к брату его подтолкнуло известие из Швеции, где знать свергла с трона сумасшедшего Эрика XIV и провозгласила королем его брата. Безвольного и безобидного Владимира Андреевича обвинили в попытке отравления царской семьи. Пытали повара, который, конечно, сознался во всем, чего от него хотели. Самого старецкого заставили выпить кубок с ядом. Его инокиню мать удушили угарным газом. Но с людьми не царской крови церемониться не стали. Если жертвы первой волны террора исчислялись десятками, а второй — сотнями, то теперь счет пошел на тысячи. В 1570-1571 годах, после Новгородского погрома, о котором будет рассказано ниже, опричные зверства достигли своего апогея. Началось с неизбежной при всяком большом терроре чистки чистильщиков. Царь учинил расправу над опричной верхушкой, обвинив ее в том, что это Анадея побудила его разорить собственную страну. Именно тогда сложили голову Басмановы, Афанасий Вяземский и многие другие опричники. Но этим дело не ограничилось. Заодно царь с отвратительной жестокостью казнил и руководителей земского правительства, печатника Ивана Висковатого, казначея Фуникова и многих других дьяков. Эту группу осужденных, насчитывавшую не менее трехсот человек, должны были казнить на поганой луже. Не совсем понятно, что это за место, возможно, нынешняя театральная площадь. Приготовления к экзекуции выглядели так страшно, что зрители начали разбегаться, и их пришлось уговаривать вернуться. Возможно, из-за этого, желая продемонстрировать великодушие, царь помиловал сто восемьдесят приговоренных. Но остальных ждали всевозможные муки. О страшном конце Висковатого и Фуникова я уже рассказывал. Но в этот день царь придумал еще одну омерзительную забаву. Заставил выступить земских бояр в роли палачей и собственными руками убивать своих недавних товарищей. Потом еще три дня тела казненных валялись на площади. Последний по времени всплеск массовых репрессий был в 1575 году. Грозный готовился к новому эксперименту, назначению ненастоящего царя Симеона Бекбулатовича и решил провести очередную чистку в ближнем кругу, который сформировался после падения Басмановых и Вяземского. Тогда погибли видные опричники, глава сыскного приказа Василий Умный Калычев и князь Борис Тулупов, причем последний, вместе со всем родом. Заодно лишились жизни несколько крупных церковных деятелей – Это государь так выражал свое недовольство митрополиту Антонию. Казнил царь на Москве, упречистой, на площади, в Кремле многих бояр, архимандрита Чудовского, протопопа и всяких чинов людей много. Без особых эмоций сообщает летопись. К этому времени обычными казнями на Руси удивить кого-либо было уже трудно. Времена были суровые, жестокости хватало повсюду, в том числе и в Европе. Современниками Ивана IV были и кровавая Мария Английская, сотнями сжигавшая на кострах протестантов, и безумный Эрик Шведский, истреблявший собственное дворянство, и устроившая Варфоломеевскую ночь Екатерины Медичи. Поэтому иностранных свидетелей поражала не столько жестокость Грозного, хотя она и намного превосходила европейскую, сколько ее всеохватность, всенаправленность. Казалось, русский царь, задался целью расправиться со всей страной. Русь словно замерла от ужаса. Шлихтинг пишет. «При дворе тирана небезопасно заговорить с кем-нибудь. Скажет ли кто-нибудь громко или тихо, буркнет что-нибудь, посмеется или поморщится, станет веселым или печальным, сейчас же возникает обвинение, что ты заодно с его врагами или замышляешь против него что-либо преступное». Но атмосфера страха царствовала не только наверху. По словам Ключевского, многомиллионная страна забыла меру терпения и чувство боли, застыв в оцепенении от страха перед какой-нибудь шеститысячной толпой озорников, гнездившихся в лесной берлоге Александровской слободы. Опричники вели себя в земщине, как на завоеванной территории, с которой можно сделать что угодно, и не несли никакой ответственности за свои бесчинства. Хуже того, царь поощрял эти злодеяния насилие стало государственной политикой тубе и крауза рассказывают опричник хватает земца за шею ведет его в суд хотя он его никогда раньше не видел и не говорил с ним жалуется что тот позорил его и вообще опричнину. и хотя великий князь знает что это не произошло истца провозглашают верным человеком И он получает все имения ответчика и последнего бьют, водя по всем улицам, а затем обезглавливают или бросают в тюрьму на пожизненное заключение. земцами или населением совершают они постоянно еще одну обманную проделку. А опричники, проезжая по улицам или мимо богатых купцов, бросают кольца, шапки и тому подобное в лавки или дома, берут приставов, и являются без всякого повода неожиданно в эти дома и лавки, находят брошенные вещи и требуют столько-то тысяч. Эту сумму ответчик должен был заплатить без всяких отговорок или оправданий, иначе с ним поступали ужасным образом. Ливонским очевидцем вторит фон Штаден. Любой из опричных мог, например, обвинить любого из земских в том, что этот должен ему будто бы некую сумму денег. И хотя бы до того опричник совсем не знал и не видал обвиняемого им Земского, Земский все же должен был уплатить опричнику. Иначе его ежедневно били публично на торгу кнутом или батагами до тех пор, пока не заплатит. И тут никому не было пощады, ни духовному, ни мирянину. Опричники устраивали с Земскими такие штуки, чтобы получить от них деньги или добро, что и описать невозможно. Уж Штадунули было этого не знать. Он и сам состоял в опричнении и проделывал точно такие же штуки. Мелкая сошка, опричник самого последнего, четвертого разряда, этот немецкий авантюрист был редкостным мерзавцем. Он с удовольствием повествует, как во главе небольшого отряда разбойничал в земских владениях. Наверху меня встретила княгиня, хотевшая броситься мне в ноги. Но, испугавшись моего грозного вида, она бросилась назад в палаты. Я же всадил ей топор в спину, и она упала на порог. А я перешагнул через труп и познакомился с их девичьей. Затем мы проехали всю ночь и подошли к большому незащищенному посаду. Здесь я не обижал никого, я отдыхал. Когда я выехал с великим князем, у меня была одна лошадь. Вернулся же я с сорока девятью. Из них двадцать две были запряжены в сани, полные всякого добра. Как всегда бывает при государственном терроре, поощрялось доносительство. Очень многие наживались на клевете и всякого рода поклепах. Суды не утруждали себя разбирательствами и были скоры на расправу. Шлихтинг описывает Москву следующим образом. «Почти на каждой улице можно видеть трех, четырех, а иногда даже больше рассеченных людей, и город весьма обильно наполнен трупами». Но даже на этом зловещем фоне выделяется совсем уж чудовищный и нелепый эпизод новгородского похода, который можно считать пиком самоистребительной деятельности Ивана Грозного. Война с собственной страной. Эту кровавую эпопею нельзя даже назвать карательной экспедицией. Карать было некого и не за что. Трагедии предшествовали два инцидента, пробудившие в царе очередной приступ болезненной подозрительности. В начале 1569 года пала Изборская крепость. Литовцы взяли ее хитростью, ловко воспользовавшись ужасом, который внушали земцам опричники. К стенам приблизились всадники в черных кафтанах и грозно потребовали отворить ворота. Земский выводы и не подумал перечить. Неприступная твердыня была захвачена без сопротивления, и царь вообразил, что причиной тому измена. Поскольку Изборск находился близ Пскова, объектом государева гнева стали псковитяне. А летом того же года поступил донос на новгородского архиепископа Пимена. К Ивану явился человек, сказавший, что в Софийском соборе за иконой спрятано изменническое письмо к польскому королю, подписанное самим владыкой и видными новгородцами. И хоть идея была абсурдной, зачем прятать письмо за иконой, вместо того, чтобы отправить его адресату, Царь велел учинить розыск, и грамота действительно отыскалась в указанном месте. Нет никаких сомнений, что это была фальшивка. Но царь засобирался карать псковских и новгородских изменников. В декабре опричное войско тронулось в поход, кровавые подробности которого известны по разным источникам, в первую очередь по поминальному синодику самого Ивана Грозного. Грабить и убивать начали сразу же, едва отойдя от Москвы. Если против Новгорода и Пскова существовали хоть какие-то, пускай ложные, обвинения, то за какие вины была разорена и залита кровью Тверская земля, понять невозможно. Тауба и Круза сообщают, что там было убито 9 тысяч человек, и втрое больше умерли, лишенные крови и пищи. Вероятно, ливонские авторы завысили число жертв, Но в любом случае их было очень много. Известно, что в одном небольшом торжке опричники умертвили несколько сотен горожан. По началу экспедиции руководил новый царский любимец Малюта Скуратов, под этим прозвищем вошел в историю Григорий Лукьянович Бельский, выделявшийся своей жестокостью даже среди опричников. Это был худородный звенигородский дворянин, сделавший стремительную карьеру в Александровской слободе. Он выбился из рядовых опричников в сотники, отличивший своими палаческими талантами и нерассуждающей, собачьей преданностью царю. Ему поручались самые деликатные миссии: заставить Владимира Старецкого выпить яд, задушить в келье опального митрополита Филиппа. В новгородском походе Малюта проявлял невероятное рвение, не щадя никого на своем пути. Но тут его поджидала неприятность. Во время погрома в Торжке палач решил перебить содержавшихся там пленных. ливонских немцев и литовцев, 500 человек, отделали без каких-либо осложнений. Но пленные татары без сопротивления не дались. Они достали припрятанные ножи и, мы читаем об этом с глубоким удовлетворением, Выпустили Малюте кишки, порезав также немало других опричников. Пришлось вызывать подмогу из стрельцов, которые перестреляли храбрецов из-за ограды, не решившись сунуться внутрь. Но и несчастье пошло Скуратову на пользу. Царь велел своему личному врачу-немцу вылечить раненого. Малюта попал в число ближайших соратников Грозного и скоро приобрел огромное влияние. Он получил звание «думного дворянина» выгодно пристроив своих дочерей. Одна вышла замуж за царского двоюродного брата князя Ивана Глинского, другая за князя Дмитрия Шуйского, третья за Бориса Годунова и впоследствии стала царицей. Скуратов потакал параноидальной подозрительности Ивана, повсюду выискивая врагов, изменников и колдунов. Момент наивысшего взлета малюты приходится на конец 1571 года когда временщик, назначенный распорядителем на смотринах очередной царской невесты, подсунул государю Марфу Собакину, возможно, приходившуюся скурату в родственнице. Запуганные лекари объявили Марфу идеальной кандидатурой, но девушка оказалась нездоровой и едва дожила до свадьбы. После этого положение фаворита несколько пошатнулось. В 1572 году Иван отправил его на войну, где при штурме замка Пайда Скуратов был убит. В отместку царь велел заживо зажарить всех взятых в плен защитников. Покойному Малюте такие поминки наверняка пришлись бы по нраву. 2 января 1570 года передовые отряды опричников подошли к Новгороду и заблокировали все выходы из города. Зловещая мира. Когда прибыл государь, новгородское духовенство вышло к нему с образами и хоругвями, но торжественной встречи не получилось. Царь обрушился на архиепископа Пимена с бранью, а затем велел взять его под стражу. Владыку подвергли глумлению. Сорвали клобук, усадили на кобылу задом наперед, повесили на шею гусли и объявили скоморохом. Впоследствии Пимен был доставлен в Москву и там казнен. Потом началось дознание, на котором допрашивали всех подряд, применяя жесточайшие пытки. Начались массовые казни горожан. Их рубили и топили в прорубях, не щадя даже младенцев. В Синодике записано, что были умершвлены 1505 человек, но иностранные авторы называют совсем иные данные – от 15 до 60 тысяч. Последняя цифра, несомненно, преувеличена, но и официальная статистика взята с потолка, поскольку вряд ли было возможно сосчитать все жертвы. Больше всего людей погибло даже не от рук опричников, а от холода. Стояли сильные морозы, и разбегавшимся от погрома горожанам укрыться было негде, а ведь побоище продолжалось три или четыре недели. К тому же вскоре начался страшный голод, поскольку опричники уничтожили домашний скот и все запасы продовольствия. Теперь Грозный занялся делом, которое, возможно, объясняет всю фантастическую затею с нашествием на собственные владения. Царь начал ездить по новгородским храмам и монастырям, где опричники ставили священников и монахов на провеж, то есть били палками, требуя выдачи церковных денег. Так были обобраны до нитки 27 обителей. Грабители захватили и сокровища Софийского дома, архиепископского управления. Торговые склады в городе тоже подверглись разграблению. Это наводит на мысль, что Грозный устроил весь новгородский поход для экстренного пополнения пустой государевой казны, а сдача изборская и подброшенная грамота были не более чем предлогом. В неопричную территорию царь считал чужой, поэтому имущество новгородских купцов и новгородской церкви он рассматривал как объект наживы. Однако характер самодержца был таков, что, войдя в выступление, он уже не мог ограничиться одним грабежом и не остановился, пока не насытился кровью и разрушением. Штаден рассказывает, что опричники зачем-то разломали все высокие дома и испоганили все красивое – ворота, лестницы, оконные наличники. Товары, которые не могли увезти с собой, сожгли. Из шести тысяч дворов в Новгороде уцелело не более тысячи. С этого момента прежний великий город окончательно приходит в запустение и больше уже не поднимется». Покарав Новгород, царь пошел к Пскову, на который гневался еще сильнее. Тамошние жители приготовились к смерти. Лучшим людям города было велено собраться. Летопись говорит, что они стояли перед государем будто мертвецы, но Иван внезапно обратился к ним с милостивыми словами и города не тронул, казнив лишь Печерского игумена Корнилия и некоего старца Васиана Муромцева. Кажется, по подозрению в связи с изменником Курбским. Да несколько десятков местных дворян. Сущий пустяк после новгородского избиения. Неожиданное милосердие душегуба так поразило современников, что немедленно возникла легенда, которую с разным количеством подробностей, в том числе явно сказочных, передают почти все источники. Будто бы, когда псковитяне встречали царя, Один еродивый по имени Никола поднес Ивану вместо хлеба-соли кусок сырого мяса. Удивившись, государь сказал, что он христианин и мясного в пост не ест. Тогда блаженный якобы ответил «ты хуже делаешь, ты человеческое мясо ешь» и посулил царю множество несчастий, если он станет разорять Псков. Вскоре после этого угрозного околел любимый конь. Иван, уже начавший было лить кровь, вспомнил о пророчестве и испугался. Может быть, эта история и правдива. Иван Васильевич был суеверен. Однако, скорее всего, он просто уже присытился казнями и торопился вернуться в столицу. В Пскове он оставался недолго. Деловито ограбил местных богачей и церкви, не побрезговав снять колокола с крестами. И отбыл в Москву. По возвращении Грозный, кажется, пожалел, что сгоряча разорил весь северо-запад собственной страны. И, как уже было рассказано, Обвинил в подстрекательстве опричных предводителей, Басмановых, Вяземского и других. Погубители тверичей и новгородцев сами отправились на плаху и в застенок.